Глава двадцать восьмая. Стеша. «Что? Она?» — обалдевает Матвей, берет распечатку и рассматривает. «А если с ней работал и наш мошенник?» «Но врачей было несколько у мамы, и вели они себя все подозрительно. Я думала, что заболевание тяжелое, верила. Роняю лицо в ладони, всхлипываю. Видимо, в их среде тоже есть текучка». Если она работала с этим мошенником, то, получается, Виктор не зря просил меня маму сюда отвезти. Он тоже в схеме? Или это Вера им просто манипулировала?» «Стану». «Без разницы, сядет, как миленький», — рычит Стас. «Ты не волнуйся, милая, все закончилось». «Изольда Альбертовна — профессионал, она разберется в этом. А мы проследим, чтобы все виновные были наказаны». Спасибо. Беру своих мужчин за руки. Вы придаёте мне сил. Дверь палаты распахивается. Оттуда выходит наша боевая бабушка. Даже прическа не испортилась. Она стягивает медицинские перчатки и снимает маску. Откачали твою маму, Стефания. Теперь нужен курс реабилитации. Но за этим я прослежу лично. И ещё. Что? Сердце замирает. «Мы, конечно, все анализы возьмем, но, Стеша, у твоей матери нет рака. По крайней мере, я не вижу ничего, что свидетельствовало бы об обратном, но на всякий случай полное обследование она пройдет в моей клинике». «Спасибо вам!» «Сейчас она спит, а тебе лучше поехать домой и как следует отдохнуть. Этот стресс может плохо сказаться на ребенке». Она одевается... Затем дает последние указания помощнику. «Проследите, чтобы завтра утром пациентку доставили к нам. И сегодня никого к ней не пускать. Позвони Андрею, пусть он лично займется этим вопросом. Все понятно?» «Да, Изольда Альбертовна», – чеканит парнишка. «Тогда почему ты еще тут?» Она выгибает бровь. Парень убегает куда-то с телефоном наперевес. «А я понимаю, что все позади. Мы спасли маму в мире есть добрые люди и мои мужчины сделали все чтобы мы победили наутро маму уже перевозят в клинику из альбертовны она лично берется за ее обследование и да рака у мамы нет эта новость становится самой счастливой за последние годы ведь ее так долго мучили виктора и его шлюху арестовывают еще ряд высокопоставленных лиц из медицины оказывается, замешан в этой схеме. Они тестировали на пациентах инновационные лекарства, затем подменяли исследования и патентовали препараты. Предстоит большое и серьезное расследование. А спустя три недели я узнаю, что беременна. Эта новость, которая уже не новость, окончательно расставляет все точки над «и». Стас и Матвей постоянно спорят, кто отец малыша. но мне все равно Главное, что я его очень сильно люблю. Сбылась моя самая заветная мечта – стать любимой женой и мамой. Это новый волнительный этап жизни. И поддержка любимых людей очень важна. Мама проходит полный курс реабилитации. Возвращается домой. Мои мужчины не только собирают ей шкаф, но и делают в квартире шикарный евроремонт. Матвей покупает участок, под строительство небольшого двухэтажного особнячка. Дизайном занимаюсь я. И мы планируем сделать большую детскую площадку. Гаврила, на все руки мастер, занимается этим вопросом. А я переезжаю в квартиру к Матвею и Стасу, пока строится дом. С радостью беру на себя бытовые вопросы. Мужчины меня всем обеспечивают. Мне не приходится упахиваться на работе, и потом отстаивать двойную смену дома. У нас появляется домоработница, регулярная доставка свежих продуктов. Мама настаивает на том, чтобы нам отказаться от няни и доверить малыша или малышку ей, и денег не берет. Но мне не хочется ее перегружать, так что вопрос пока остается открытым. Также Стас и Матвей запускают бренд «Булочкины сладости» по рецептам нашей жаны. И совершенно новый дизайн-кафе. Тестирование в главном отеле прошло успешно. Клиентов стало намного больше. И теперь мы будем кормить посетителей всей сети. Бренд оформляют на меня. Быть владелицей собственного дела так волнительно. Но мои любимые мужчины во всем помогают. Терпеливо все объясняют и терпят мои беременные закидоны. Таскают арбузы посреди ночи массирует пяточки, много и сладко любит. Хорошо, что беременность проходит гладко, и мне почти все можно. Кстати, я даже немного похудела, потому что успокоилась и думаю только о малыше. Конечно, дальше я стану колобком, но у меня появилось твердое желание сбросить лишний вес и создать себя заново. Основное наше кафе я отдаю Любочке. Пока все на стадии оформления но уже скоро это место будет принадлежать моей подруге. Финансирование в гостях у булочки компания Стаса не прекращает. Планируется открыть сеть городских кафешек наподобие нашей. Решением финансовых вопросов будет заниматься Марат. А после окончания строительства нашего дома полным ремонтом и обновлением кафешки Гаврила со своей бессменной командой. Интересно. Что будет, если в одном помещении собрать мою боевую Любочку, жарко влюбленного в нее Гаврилу и ненавидящего пышек Марата? Надеюсь, кафешка выстоит. В любом случае, мы когда-нибудь это узнаем. Любочка говорит, что ей отношения не нужны. Я тоже когда-то так думала, особенно когда меня бросил Виктор. Но иногда... Судьба подкидывает загадки, решив которые, мы обретаем счастье. Изольда Альбертовна отправляет внучку за границу. Там Олеся встречает богатого иностранца. Меняется. Умнеет и набирается жизненного опыта. Что ж, пора зарыть топор войны и пожелать ей счастья. А пока я работаю по полдня, готовлюсь к рождению своего малыша и наслаждаюсь любовью самых лучших мужчин в мире.